Надо же было до такого додуматься. Вальдор, которому наскучило прозябать в Тианвильском гарнизоне, грозился прибыть в Париж на время отпуска. А отпуск неизбежно влечет за собой интимные отношения. Оказавшись на месте, капитан не применит воспользоваться своими супружескими правами. Этого Александр, хотя сам верности не соблюдал, потерпеть не мог. Постоянно бывая вместе с ним в салонах, Мелани в глазах всего света была его признанной сожительницей, чем-то вроде марганатической супруги, и как он считал, обладала всеми ее привилегиями и обязанностями. Он же просто на посмешище себя выставит, если подруга станет изменять ему с мужем. В тайне польщенная этой вспышкой ревности, Мелани еще сильнее ее разжигала уверяя любовника в том, что никак не может противиться приезду мужа, которого ей в конце-то концов не в чем упрекнуть. Александр пришел в ярость. Она принадлежит ему, и только ему одному. Когда, говорит сердце, законы умолкают. Продолжая встречаться с Вержени Бурбье, он клялся Мелани, что близок к помешательству и даже угрожал убить, если она посмеет открыть свою дверь, этому не зачем? объявившемуся Вальдору. Стремясь избежать развязки, которая в театре была бы превосходной, но в реальной жизни причинила бы множество неприятностей, Александр поговорил с одним из своих друзей в военном министерстве и добился того, чтобы отпуск злополучному капитану интендантской службы отменили. Однако Вальдор не сдался и отправил начальству еще одно прошение. Когда же он наконец поймет, что жена не хочет видеть его в Париже? Александр снова и снова являлся в министерство. Его постоянно видели то в одном, то в другом кабинете. Его старания не пропадали даром. Военные власти продолжали отказывать Вальдору. Трижды разрешение на отпуск, уже готовое к отправке, было уничтожено, разорвано или сожжено. Не без гордости, пишет Александр, в своих мемуарах. Муж так и не приехал. Уладив дело таким образом, Александр смог на время отвлечься от своей любовницы Мелани, чтобы полностью посвятить себя своей героине, шведской королеве Христине. Прочел первый раз пьесу в узком кругу, в присутствии литературных советников сент и Тиссо, но чтение лишь наполовину увенчалось успехом. Христина была ими принята с поправками. Взбешенный Александр потребовал второй читки, и 5 декабря актеры, призвавшие Жюля Жанена, чтобы подкрепить свое мнение, окончательно приняли Христину. Однако Аррель оставался по-прежнему настроен скептически. Походив достаточно долгое время вокруг да около, он явился к автору рано утром, едва ли не подняв того с постели, и предложил переписать драму прозой. Александр вскипел. Вот это оскорбление! Как смеет Орель предлагать поэту, коим полагал себя Александр, разломать с таким трудом составленные стихи, выбросить рифмы, которыми он так гордился, придумывая их бессонными ночами? Уязвленный в своей гордости, Дюма отказался пойти на такое святотатство. «Нечего и говорить», — напишет он потом, что я рассмеялся ему в лицо, а после выставил за дверь. Поняв, что этого неисправимого рифмоплета ему не переубедить, Арель сдался и начал репетировать пьесу в том виде, в каком она была. Христину играла мадемуазель Жорж, Мональдески, Лакруа. Что касается Виржини Бурбье, для которой Александр написал роль Паулы, «Пожа травести», она больше не участвовала ни в спектакле, ни в личной жизни автора. Соблазнившись более выгодным контрактом, Вержини покинула комедии Франсез ради французского театра в Санкт-Петербурге. Что же, выходит, у Александра никого не остается, кроме Мелани, чтобы развеяться после утомительного дня. Отчего же? К счастью, за кулисами полным-полно прелестных актрис неравнодушных как его представительной внешности, так и к рекомендациям, которыми он смог помочь им в карьере. И пока драматург порхал от одной к другой, оказалось, что цензура запретила Христину. Сначала Марион де Лорм, потом Христина, отмечает Дюма. Цензура явно вошла во вкус. Он, не откладывая дело в долгий ящик, отправился к одному из своих цензоров, безвестному писателю, но влиятельному академику Шарлю Брифо, и попытался убедить его в том, что попавшая в немилость пьеса не содержит ничего опасного. Однако Брифо оставался неумолим. Он вменил автору вину то, что у него Христина, говоря о шведской короне, произносит такие слова. Это королевская игрушка, найденная в моей колыбели. Разве подобная реплика не представляет собой оскорбления, нанесенного божественному праву монархического наследования? И как можно потерпеть, чтобы та же Кристина отправляла свою корону Кромвелю, который отдает ее переплавить, словно заурядное украшение? Лишившись надежды сломить упрямство Брифо, Александр при помощи интриг добился встречи с Анри де Лурдье, главой цензурного комитета. Но тот оказался еще более непримиримым, безоговорочно осуждая пьесу. «В конце концов, сударь», — сказал Лурдье в завершении разговора, «все, что вы могли бы еще прибавить, бесполезно. До тех пор, пока трон будет занимать старшая ветвь, и до тех пор, пока я буду заниматься цензурой, Ваше произведение останется под запретом. — Что ж, хорошо, — ответил Александр, холодно и насмешливо поклонившись. — Я подожду.